20 июня 1985 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. Часы на радиоприёмнике Реджи показывали 8:58. Где-то звонил телефон. Реджи натянула подушку на голову и ждала, когда Лора наответит на звонок. Режущая боль в лодыжке уменьшилась до пульсирующего нытья. Пакет с замороженным горошком который Лоран Вирела приложить перед сном валялся в ногах влажной кочкой. После того, как Реджи позвонила домой из таксофона перед Кигельбаном, Лоран приехала забрать её, вернула велосипед и отвезла племянницу в пункт неотложной помощи. Реджи отделалась растяжением, но ей предписали полный покой до окончательного выздоровления. Она рассказала тёте о том, как её мать села в светло-коричневый автомобиль с водителем, чьё лицо она не смогла разглядеть. Лорен заявила, что цвет машины ничего не значит, что Редж слишком буйное воображение и что в Брайтон-Фоулс расплодилось слишком много абсурдных и истерических теорий, похожих на её предположения. После этого Редж замолчала. В её снах мать снова и снова садилась в автомобиль с разбитой задней фарой. Иногда водитель был дьяволом, иногда на его месте оказывалась Лорен. В последний раз Ретж увидела за рулём саму себя и большой нож с зазубренным лезвием, лежавший между ней и Верой. Звонки прекратились, потом начались снова. Ретж села, вся влажная от холодного пота, постаралась стряхнуть остатки сна и потянулась к телефону, стоявшему на тумбочке у кровати. Алло, сонно сказала она. Ретж, взвизгнула Тара. Ты в порядке? Ты уже слышала Что слышала? Ох, блин, слушай, включи новости, ладно? Я скоро приду. Тара повесила трубку прежде, чем Ретджи успела что-то сказать. Ретджи легла в постель и включила приёмник. Она наполовину дремала под общие национальные новости, что-то про президента Рейгана, но резко выпрямилась, когда услышала главный местный сюжет. У полицейского участка появилась четвёртая рука в молочной картонке. По словам представителя полиции, эта рука имела характерную отметину рваные шрамы, оставшиеся после давней травмы. Сильно изуродованная, так он выразился. Реджи моментально поняла, что рука не только была покрыта шрамами, но и имела негнущийся указательный палец. Вот уже 8 лет указывающий в направлении какого-то безымянного и далёкого места.